Глава третья По дороге в Торент К счастью, выяснение личности Федора заняло чуть больше времени, чем прогулка до здания, где располагался комендант Мессаны. Он оказался одним из тех офицеров африканской пехоты Атарбала, с которым Чайка новобранцем начинала эту итальянскую кампанию и прекрасно знал Федора. Поэтому вопрос решился быстро. Федору предоставили корабль, да еще какой! целую Квинкерему, которая должна была отправиться буквально на следующий день по делам службы в Торрент и готова была взять его на борт. Конечно, это был не агрегент, вместе со своим капитаном Бибрактом, оставшийся в распоряжении Газдрубала, но тоже неплохой корабль. Командовать Квинкеремой, к его удивлению, был назначен новый знакомый Федора Магадор, которого он еще раз перед тем, как отойти ко сну, попросил смягчить наказание для ехав Милка. Может быть, тот передумает? В противном случае капитана ждала казнь или жизнь раба на каменоломнях. Сделав все, что было возможно для тех, с кем ему пришлось сражаться вместе, пусть и недолго, Чайка устроился на ночлег в отведённом ему домике на побережье. Усталость взяла своё. Отплыв с рассветом, вскоре они миновали регий и взяли курс на торрент вдоль побережья подошвы башмака. Со своего места на корме Квинкеремы чайка разглядывал проплывавший в отдалении порт и сновавшие вдоль побережья военные корабли, с которыми их судно уже обменялось необходимыми сигналами. Здесь, в Регии, стояла довольно большая эскадра Карфагенского флота, призванная вместе с кораблями из Массалии запирать пролив между Италией и Сицилией. «Ни один римский корабль здесь не проскочит!» — самодовольно заявил Магадор, с которым ему выпало плыть дальше. А если и проскочит, то попадет в лапы к грекам и ему все равно конец. Ферон ненавидит римлян. Чайка кивнул, переводя взгляд слева в борта на правый, за которым плескалось безбрежное море, лишь за кормой корабля, ограниченное сицилийскими берегами. Там, в легкой дымке, невидимые отсюда, прятались сиракузы с недавних пор гроза римлян и союзник Карфагена. Если он не ослышался, то флотом по-прежнему управлял Ферон. А сухопутными силами, да и вообще всю остальную власть в греческой колонии прибрал к рукам Гиппократ, старый знакомый Чайки. Как вчера удалось узнать Федору, после того, как Ганнибал объявил себя независимым правителем Испании, Италии и большей части Сицилии, сиракузяне по-прежнему оставались верны ему и пообещали изгнать войска Сената, если они попробуют высадиться здесь. Это было большим дипломатическим успехом нового, Федор даже точно не знал, как теперь называть своего благодетеля – монархом, царем или просто тираном, как было принято именовать единоличных правителей у греков. В любом случае, поддержи Сиракузы законную власть Карфагена, Ганнибалу пришлось бы нелегко. Такой поворот грозил новой войной на Сицилии, которых карфагеняне за свою долгую историю провели здесь уже немало. Но пока, как он понял из слов Магадора, на благодатном острове в целом все было спокойно. Это ненадолго, подумал Федор невесело усмехнувшись. Очень скоро здесь появится какая-нибудь армия Сената и начнется мясорубка. В этом Магону можно верить. Несмотря на то, что до недавнего времени армии Сената были мы сами, вряд ли Магон решил просто взять меня на испуг. Значит, еще одна готовая к бою армия есть, и гаструбалу в Африке придется нелегко. А здесь, на Сицилии, плацдарм у них, несмотря на усилия Ганнибала, тоже все еще есть. Лилебей остался верным Сенату», — на всякий случай уточнил Чайка, вспоминая вчерашний разговор с комендантом. «Да», — подтвердил Магадор, Лилебей, Мазара и Селенунд все еще в руках Сената. Но я уверен, Ганнибал вскоре прикажет предпринять еще одно нападение на эти отдаленные земли, и они тоже станут нашими». Федор молча кивнул. «Даже одного из этих портов было достаточно, чтобы высадить армию, посланную Сенатом, на подавление государственного мятежа». Они, как иначе, Магоном и остальными сенаторами, действия бывшего главнокомандующего силами республики не квалифицировались, ведь на подвластных баркидам землях этой самой республики больше не существовало. Правда, и Лилибей, и Мазара, и Селенунд находились на западном побережье, далековато от Сиракуз, Пролива и самой Италии, так что вполне возможно, лишённый выбора сенат начнет действовать не менее дерзко, чем бывший главнокомандующий, и высадка армии все же произойдет где-то в этих землях. А, быть может, и в самой Италии. Рим обескровлен, но еще не уничтожен. И еще может вмешаться в ситуацию. Тем более теперь, когда расклад сил резко поменялся. И Ганнибал в любой момент мог получить войну на два, а то и три, если вспомнить про греков фронта. «Впрочем», — подумал Федор, — «ему не привыкать. Как-нибудь разберемся. Это все будет скоро, но не сейчас». Прежде доберусь до Торента, обниму Юлию, а потом мы поговорим с Ганнибалом о том, что дальше делать. Мне ведь теперь, как и ему, деваться больше некуда». «А что с Арвадом? – уточнил Чайка, позабывший вчера выяснить подробности судьбы плененного главнокомандующего сицилийских сил верного Сенату. «Еще несколько дней назад он сидел в тюрьме в Сиракузах», — охотно сообщил Магадор. «Но кто-то попытался устроить ему побег. Не удалось, и Ганнибал приказал казнить его». Позавчера он был распят. «Круто начинает», — решил Федор. Впрочем, здесь такое уже бывало. «Зато почти все остальные офицеры его армии, не задумываясь, последовали за Ганнибалом», — охотно рассказывал Магадор, непосредственный участник этих событий. «Как и солдаты, армия любит баркидов. Правда, часть сил Арвада, конечно, отступила в сторону Селенунта, но таковых нашлось немного, всего около трех тысяч человек». Туда же ушла треть кораблей флота, зато остальной флот наш. «Похоже, действительно грядет гражданская война», – подумал Федор, рассматривая проплывавший по левому борту живописный берег, рассветная хмарь над которым уже давно рассеялась. «Карфагеняне будут воевать друг с другом, а заодно и с римлянами. Но моя совесть чиста, я не входил в сговор с врагами. А вот магон ради власти на это пошел. Фёдор еще раз спросил себя, правильно ли он сделал выбор, приняв сторону Ганнибала, и еще раз ответил себе «да». Конечно, все золото, собранное за время итальянской кампании, пришлось оставить дома в особняке посреди живописного квартала Карфагена. Впрочем, как и сам особняк вместе со слугами, а еще в казну отходило его загородное имение с рабами и плантация финиковых пальм. За одну ночь Фёдор стал гораздо беднее. Но в Торренте у него все же был еще один дом, и неплохой. А главное — семья, без которой он не видел дальше своей жизни. Правда, за нее теперь приходилось опасаться вдвое больше. «А деньги?» — пробормотал Чайка себе под нос, глядя отсутствующим взглядом в морские волны и слегка усмехнулся. «Деньги придут снова. Если я правильно помню, Ганнибал обещал меня наградить, если я смогу доставить письмо Газдрубалу. И я доставил. Посмотрим, какова будет милость нового... тирана. А кроме того, война — дело прибыльное». Плавание проходило спокойно. Попутный ветер надувал паруса и к вечеру Квинкерема причалило на мысу у Кротона, лежащего почти на полпути до конечной точки путешествия. Отсюда до Торрента было уже ближе, чем до Мессаны, так что Федор мог считать, что почти добрался до дома. Поскольку только это место на Средиземноморье он теперь мог считать домом. Чуть дальше начинался огромный залив, на северной оконечности которого находился Торрент. «Завтра я увижу Юлию ибо до Старта. С удовольствием подумал чайка, располагаясь на ночлег в одном из домов на побережье. Отлично выспавшись, на следующее утро он почти взлетел по сходням на корабль, взявший курс на Торент, А когда на горизонте показались очертания знакомого берега, был вне себя от счастья. Однако ветер вдруг стих, и паруса обвисли. «Сколько нам еще понадобится времени, чтобы достичь гавани?» уточнил Федор в нетерпении, подходя к Магадору, который что-то рассматривал в противоположной стороне, пока грибцы, повинуясь свисткам надсмотрщиков, выдвигали из глубины бортов свои весла. «Быстро идут!» — заметил, не отвечая на вопрос Магадор. «Могут успеть раньше нас!» И лишь затем, обернувшись к Федору, добавил. «Теперь это знают лишь боги. Я распоряжусь, чтобы гребцов поторопили. У меня нет желания вступать в бой одному против целого флота» и, покинув чайку, он сбежал вниз по крутой лестнице, а Федор устремил свой взгляд в ту сторону, которой так живо интересовался Магадор. Увиденное его совсем не обрадовало. Он насчитал почти 20 длинных корпусов кораблей с массивными навершиями в носовой части, стремительно перемещавшихся на веслах. Даже беглого осмотра было достаточно, чтобы узнать в них римскую эскадру. Вернее, целый флот. Тут Магадор был прав. И этот флот пришел к берегам Торрента, ставшего цитаделью Ганнибала в Южной Италии, явно не с мирными намерениями. Сейчас он двигался вдоль побережья, почти параллельным курсом с квинкеремой Магадора. Расстояние до гавани было примерно одинаковым. «Что-то осмелели римляне», — флегматично заметил Магадор, вернувшийся из глубин трюма, сразу после того, как корабль ожил и вновь полетел по волнам, повинуясь ритмичным взмахом сотен грибцов. «Давно они не рисковали появляться так близко от наших берегов, если не считать дня нашей встречи». Чайка невольно вспомнил недавний бой у Миссаны и был вынужден согласиться. Римляне действительно осмелели и, возможно, начали активные действия по всему фронту. А на это, судя по всему, была причина, о которой Чайка догадывался. Пришли в движение пружины тайной политики, в которой на этот раз Рим и Карфаген действовали заодно против общего врага смертельного врага, угрожавшего их существованию. Пока финикийский корабль стремительно продвигался вперед, рассекая тараном слабые волны, Чайка гнал от себя предательские мысли о том, что будет, если римляне отрежут их от гавани. Конечно, в самом городе наверняка стоит на рейде множество кораблей, но при таком раскладе они могут и не дождаться помощи на этот раз. «Быстрее!» — крикнул Магадор, перехватив взгляд Федора. «Прикажи, чтобы эти лентяи шевелились, а не то я казню их раньше, чем мы доплывем до берега!» Приказ относился к командиру грибцов, который был вызван на палубу и сейчас находился неподалеку. Получив нагоняй, он развернулся и снова застучал башмаками по ступенькам лестницы, растворившись на нижних палубах. Спустя недолгое время корабль действительно прибавил ход, словно ему подкинули угля в машинное отделение. Магадор и Чайка, продвигаясь вдоль берега, постепенно переместились в носовую часть. По дороге капитан проверил расчеты баллисты морпехов, уже находившихся на своих местах согласно боевому расписанию. Артиллеристы, дожидаясь скорого сближения, уже натягивали торсионы, заряжая свои орудия. А морпехи плотными рядами выстроились вдоль бортов, подняв щиты, готовые отразить нападение. По хмурому выражению лица Магадора было ясно, что он не в восторге от мысли пасть смертью храбрых в борьбе с превосходящими силами противника. Но не колеблясь, сделает это, если так случится. Федор же совсем не хотел погибать, выбравшись из Карфагена и благополучно миновав Сицилию буквально в двух шагах от дома. Солнце едва вошло в зенит и нещадно палило. Отсутствие ветра уже составляло толпившихся на палубе людей, затянутых в массивные панцири, страдать от жары. Подтек ручьями по лицам воинов, но никто из них не жаловался на жизнь, предпочитая встретить римлян во всеоружии. Федор, проведя на Средиземноморье уже не один год, тоже привык воевать на жаре, но иногда вспоминал свои северные широты из прошлой жизни, где люди видели снег, не только проходя по горам. Вёсла ритмично опускались в воду, вспенивая почти гладкую поверхность. Время летело быстро. Наблюдая за перемещением римской эскадры, Чайка к своей радости заметил, что они начали выигрывать эту гонку. Лишенная тяжести Корвуса карфагенская квинкерема шла быстрее, и мысленно продолжив воображаемую линию до входа в военную гавань Торента, Федор понял, что они смогут проскочить перед самым носом у римлян. Если, конечно, не случится чего-нибудь непредвиденного. «О боги, помогите мне добраться до дома!» – взмолился Чайка. «А уж там я найду способ отплатить вам!» Римляне были уже близко. Фёдор мог невооруженным глазом заметить морпехов на палубах кораблей, с удивлением взиравших на одинокое финикийское судно, затеявшее с ними гонку. Все остальные суда, которые Чайка успел увидеть неподалеку от городских стен, едва заметив опасность, предпочли скрыться в гавани, вход в которую был перегорожен массивной цепью. Едва поднимаясь над водой, эта цепь была растянута между двумя каменными башнями и перекрывала проход, сквозь который могла пройти лишь одна квинкерема. Ни больше, ни меньше. Башни стояли на высоком насыпном малу, укрепленном внешней стеной, отгораживая военную гавань от моря. На стенах было полно солдат, давно заметивших и римлян, и спешивших к морским воротам финикийский корабль. Так что римлянам предстояло сначала захватить первую линию обороны, чтобы попытаться прорваться в город. Впрочем, все в этом городе им было слишком хорошо знакомо. Федор не знал приказа, который отдали римские флотоводцы, но такое количество кораблей вряд ли прислали лишь для того, чтобы провести акцию устрашения. «Скорее всего, будет штурм», — поделился Федор своими соображениями, рассматривая римские корабли. «Конечно, будет!» — кивнул Магадор. «Иначе зачем они здесь? Но это пока не наше дело, нам главное успеть прорваться внутрь». Федор не стал спорить. А Магадор обернулся к возникшему в двух шагах командиру Грибцов и вновь пообещал ему скорую смерть, если корабль хоть на мгновение снизит скорость. В тот момент, когда Магадор обернулся, ядро просвистело у него над головой и упало в воду всего в каких-то 15 метрах. Перелет, машинально отметил Федор, пригибаясь от свиста следующего римского гостинца. «Значит, мы уже в зоне действия баллист!» Второе ядро ударило точнёхонько в нос, раскрошив часть массивного украшения в виде конской головы. Резная фигура треснула, и обломки посыпались прямо на чайку, который успел отскочить назад прежде, чем его придавило куском дерева, схожим по весу со стволом дерева средней величины. Магадор не сдвинулся с места, но его не задело, словно он был заговорённый. Отряхнувшись от деревянной крошки, Федор подошёл к баллисте и бросил взгляд в сторону римлян. Ближайший корабль был уже в какой-то сотне метров. Его корвус нависал над носовой частью, чуть притапливая ее в волнах, а таран нацелился в борт финикийцам. Некоторые римские морпехи насмехались над своими врагами, размахивая руками и проклиная их. С палубы Квинкеремы неслись крики и ругательства, часть которых Чайка даже понял, но не стал переводить капитану. Смысл был и так понятен. «Открыть ответную стрельбу!» – рявкнул Магадор в ярости, обернувшись назад. «Пусть не думают, что нас легко испугать!» Финикийские канониры немедленно дали ответный залп, который заставил римлян ненадолго заткнуться. Три ядра попали в цель, превратив в кашу с десяток римских морпехов и разрушив ограждение в центре борта. Спустя несколько минут, когда римляне от вида крови пришли в себя и, закончив бахвалиться, по приказу Центуриона изготовились к абордажному бою, подняв щиты, финикийская квинкерема на полном ходу проскочила опасную зону. Проскользнув мимо нацеленного в ее борт тарана, пунийский корабль вырвался на финишную прямую. До морских ворот города осталось не больше 300 метров, которые, впрочем, еще следовало пройти. Ядра с римских кораблей, а позади них теперь оказался не только флагман и ещё две квинкеремы, буквально забарабанили по палубе и обшивке корпуса. Отовсюду послышались стоны раненых. На глазах чайки одному морпеху снесло ядром голову, а другого, что прикрылся щитом, выбросило за борт, сломав его телом ограждение. Римляне в ярости усилили обстрел, не веря, что пунийцы ускользнули из-под самого носа. «Цепь!» – раздался вдруг вопль Магадора. «Поднимите цепь!» Федор, который за это время переместился ближе к центру корабля, на всякий случай поднял повыше щит, обошел стрелявшую баллисту, несколько убитых морских пехотинцев и снова встал справа от Магадора, не покидавшего своего места на носу. «Что происходит?» уточнил Федор, прислушиваясь к продолжавшемуся свисту ядер, который, казалось, ничуть не заботил командира Квинкеремы. «Они думают, что я перелечу через нее на крыльях!» бушевал Магадор, указывая чайке на башне, между которыми виднелась массивная цепь. «Если эти недоумки промедлят еще мгновение, то она рассечет мой корабль на две половины, если только боги не перенесут нас через нее. Чайка присмотрелся. До входа в гавань оставалось не больше сотни метров, но длинный корпус корабля стремительно приближался к проходу между башен, все еще перегороженному цепью. Расстояние сокращалось на глазах, но цепь не двигалась с места. Может быть, они решили, что это все отвлекающий маневр римлян? – озадачился Федор, которые хотят так ворваться в город. Может быть, – отмахнулся Магадор. Но меня ждали, а значит, должны узнать. Он обернулся назад, бросив взгляд в сторону висевших на хвосте римлян. «Они не успеют проскочить за нами, если вовремя опустить и поднять цепь!» Федор хотел уже вновь обратиться за помощью к богам, но защитники Тарента решили поверить своим глазам и, посчитав корабль финикийским, начали опускать цепь. Медленно, со скрипом, она стала погружаться в воду. На взгляд Федора слишком медленно. Цепь скрылась под водой лишь тогда, когда изрядно потрепанная обстрелом квинкирема подлетела к самому проходу. Убрать весла! Рявкнул Магадор, и его приказ эхом подхватил кто-то из офицеров. Хотя приказ был своевременным, он все же немного запоздал. Из-за недоверия защитников крепости весла грибцы стали убирать лишь в последний момент. Раздался треск, и несколько весел, не успев скрыться в чреве корабля, разлетелись в щепки, ударившись о каменные стены башен. Квинкерема проскочила в узкий канал, и Федор тут же услышал еще один странный звук. Что-то проскрежетало под нищу. «Цепь!» — пояснил повеселевший Магадор. «Они начали ее поднимать, едва впустили нас, чтобы отрезать римлян!» И, перехватив настороженный взгляд чайки, который осматривал корабль с таким видом, словно тот должен был вот-вот развалиться на части, добавил, махнув рукой. «Ерунда! Киль крепкий, выдержал! Главное, что мы в гавани!» Федор перешел на левый борт, едва избежавшей гибели корабль заложил резкий поворот, направляясь к одному из знакомых пирсов, и посмотрел назад. Римские квинкеремы так увлеклись погоней, что в спешном порядке были вынуждены закладывать виражи, разворачивались перед самыми башнями, чтобы не протаранить их. Остальные же корабли перенесли огонь на башни и стены, атаковав защитников. Штурм Торента начался, но чайку это уже не волновало. Солдат и метательных оружий на стенах хватало с первым приступом должны были справиться.